Двенадцатое. Истинный смысл существования. «Сам по себе и лишь для себя одного не живет никто» — Уильям Блейк. «Великих мудрецов Сивана от всех прочих людей отличали не только молодость и высокий дух», — продолжал Джулиан, — «но прежде всего их любовь и открытость людям». Раман часто рассказывал мне о своем детстве и как-то поведал о ритуале, который повторялся каждый вечер перед сном. В его усыпанную розовыми лепестками комнатку входил отец, садился у его постели и спрашивал, «Что полезного ты совершил сегодня?» И если ответ был «Ничего», отец поднимал Рамана с постели и заставлял пойти и сделать хотя бы одно доброе дело – ибо счастье не в количестве особняков и шикарных машин, а в том, сколько пользы ты приносишь другим людям. «Видимо, ты подводишь меня к тому, что означают желтые розы в притче Рамана?» — спросил я с улыбкой. «Да». «Сейчас я объясню тебе этот образ. Розы служат напоминанием о древней китайской пословице. Рука, дарующая розы, хранит их аромат. То есть, когда ты делаешь добро другим людям то это добро возвращается к тебе. Ты должен стараться жить так, чтобы каждый твой день был наполнен добрыми делами. Тогда и только тогда твоя жизнь будет иметь смысл. Я что, должен заняться благотворительностью? Если хочешь, то конечно, но я имел в виду нечто другое. Тебе нужно изменить восприятие самого себя и жизни в целом. «Я снова не понимаю тебя, Джулиан, что ты имеешь в виду под словом «восприятие»?» «Это твое отношение к обстоятельствам», — терпеливо объяснял Джулиан. «Стакан наполовину пуст или наполовину полон?» Оптимист и пессимист по-разному ответят на этот вопрос. Сами по себе события и вещи не имеют оценки, все зависит от того, как люди их воспринимают. Восприятие подобно светофильтру, сквозь который ты смотришь на то, что происходит Вне и внутри тебя. Значит, мне нужно изменить восприятие и по-новому взглянуть на мир? Я бы сказал несколько иначе. Тебе нужно заново осознать свое место в мире. Ты же пришел сюда, не имея ничего. Так ты отсюда и уйдешь. Но пришел ты в этот мир не просто так, а с какой-то целью. Он значительно посмотрел на меня. «А что это за цель?» — осведомился я. «Цель?» служить людям и тем самым вносить свою лепту в мировую гармонию, пояснил Джулиан. При этом совсем не обязательно отказываться от комфортных условий жизни, бросать адвокатскую практику и заниматься благотворительностью, хотя многие люди именно так и поступают. Оглянись вокруг. Сегодня мир не такой, как вчера. Люди платят огромные деньги за то, чтобы им указали на их истинное место в мире. Даже адвокаты, которые всегда оценивали клиента по размеру его кошелька, Сейчас оценивают людей по величию их души. Преподаватели дорогих колледжей оставляют престижную работу и едут в горячие точки, чтобы обучать детей, которых война оставила без образования. Люди начинают осознавать, что пришли в этот мир не для того, чтобы бесконечно потреблять. Они должны отдать частичку своей души, чтобы мир развивался и становился лучше. А что это за частичка души? Мы же говорили с тобой об этом всю ночь. Это огромный потенциал твоего сознания и интеллекта. Мощная сила созидания, творчество, самоконтроль и внутреннее спокойствие. Твоя цель – отыскать в себе все эти скрытые дары и начать раздавать их людям. Я не против, но я не знаю, с чего мне начинать. Измени свое отношение к себе. Ты – не отдельная личность, живущая в собственном мире. Ты часть мира людей, клетка огромного организма. То есть я должен стать более добрым по отношению к другим людям? Ты должен отдать им себя без остатка. И это лучшее, что ты можешь сделать для себя. На Востоке эту практику называют «бегство из плена собственного я». Эта практика преследует цель освободиться от ложного самовосприятия и достичь состояния духовного существа. Я допускаю, что для этого тебе придется пожертвовать очень многим. Возможно, тебе придется расстаться с самым дорогим, что у тебя есть. Например, ты можешь весь свой отпуск проработать волонтером в службе помощи бездомным. Но точно так же ты можешь, стоя в пробке, просто уступить дорогу другому автомобилю. Дело не в размере жертвы, а в самом принципе. Любая попытка улучшить этот мир приводит к тому, что твоя собственная жизнь меняется к лучшему. Йок Раман говорил. Когда ребенок приходит в этот мир, он плачет, а мир смеется. Жить нужно так, чтобы, покидая его, мы смеялись, а мир плакал. Я слушал Джулиана и осознавал его неоспоримую правоту. Я был неплохим адвокатом, но я понимал, что не отдаю себя людям на все сто процентов. Я выигрывал процессы, мне даже удалось создать несколько прецедентов, на которые впоследствии опирались другие адвокаты. Но юриспруденция была для меня не призванием, а способом заработать на хлеб с маслом. Хотя, будучи студентом, я от всей души мечтал служить людям. Ночами, сидя в тесной комнате нашего общежития, мы пили холодный кофе и горячо спорили о судьбах мира. Но минуло два десятилетия, и во что превратились мои мечты об изменении мира? В желание выплатить кредит за дом и выйти на покой обеспеченным человеком. Я стал типичным представителем среднего класса, человеком в футляре, который защищал меня от нужд остального мира. «Есть одна стародавняя притча», — продолжил Джулиан, чуть помолчав. «Когда-то давно жила-была одна пожилая вдова. С годами она совсем одряхлела, и сын с невесткой взяли ее в свой дом. Она была так слаба, что не могла держать ложку в руках» так что частенько, когда она ела, разливала суп и роняла куски на пол. Молодым было неприятно сидеть за одним столом с немощной старухой. Они купили для нее маленький колченогий столик и поставили его в дальнем углу, чтобы не видеть, как она неряшливо ест. Старушка ела свой хлеб пополам со слезами, ведь мало того, что дети прогнали ее из-за стола, так еще и почти не разговаривали с ней. Вот как-то вечером, незадолго до ужина, отец сидел и играл со своей маленькой дочкой, которая складывала кубики. «А что это мы строим?» — спросил он ласково. «Домик или гараж?» «Я делаю маленький столик для тебя и мамы, чтобы, когда вы станете старенькими, посадить вас в угол, где сейчас обедает бабушка». Слова этой маленькой девочки тронули ожесточенные сердца родителей. Они разрыдались, осознав, как жестоко обидели мать. Со слезами на глазах они просили прощения у старой женщины, и с того самого вечера она занимала почетное место за их общим столом. И если она проливала суп или роняла кусочки, никто просто не обращал на это внимания. Меня эта история тоже тронула до слез. Джулиан меж тем объяснял мне истинный смысл этой притчи. Молодые люди, родители маленькой девочки, вовсе не были жестоки, они просто не осознавали, что их действия могут приносить огромную боль кому-то другому. Слова их дочери зажгли в них огонь милосердия и сострадания. Ежедневно совершай дела милосердия и поймешь, что ты стал богаче самого богатого человека в мире. Утром каждого дня планируй эти дела, размышляя над тем, «Что доброго ты можешь сделать сегодня для людей? Улыбайся встречным людям, прояви сочувствие, когда кто-то из твоих знакомых попадет в беду. Выражай любовь своим близким. И не по праздникам, а просто так, без повода. Твоя жизнь заиграет новыми красками. Не забывай общаться с друзьями. Иметь хотя бы трех верных друзей — невообразимая роскошь в этом мире». «Ты прав, Джулиан», — согласился я. Друзья заряжают оптимизмом и помогают пережить невзгоды. Что может быть лучше, чем вечер, проведенный со старым другом? Ты снова чувствуешь себя молодым. Друзья не позволят тебе задрать нос, если ты вдруг возомнишь себя центром вселенной. Друзья не дадут тебе закиснуть в уныние и вытащат тебя из любой переделки. В прежние времена я так был поглощен судебными битвами, что у меня не было времени на друзей. И к чему я пришел? К одиночеству. Ты единственный, кому я открываю свою душу. Я не могу позвать друга на прогулку по ночному парку. Я не могу поделиться с ним своими восторгами по поводу хорошей книги, которую я только что прочитал. Я не могу разделить с другом радость от чудесного сентябрьского утра, когда яркие лучи мягкого осеннего солнышка наполняют мою душу светом. Я смотрел на Джулиана, широко раскрытыми глазами. «Я знал его как великолепного бойца на поприще закона, бойца, не щадившего соперников. Всю свою жизнь он защищал права тех, кто может оплатить его весьма недешевые услуги, и неизменно побеждал. Но сейчас он одержал самую важную победу в своей жизни. Победу над самим собой. Он, Джулиан Ментл, действительно перестал быть мыслящим животным. Он стал духовным существом, Готовым до последней искры отдавать огонь своей души другим людям. И я чувствовал, что должен последовать за ним. Глава 12. Суть проповеди Джулиана в двух словах. Обретение смысла жизни. Ты пришел в этот мир не для того, чтобы бесконечно потреблять, а чтобы отдать частичку своей души людям. Улучшая мир, ты улучшаешь собственную жизнь. Жить нужно так, чтобы, покидая мир, мы смеялись, а мир плакал. Не ложись спать, пока не сделаешь хотя бы одно доброе дело. Просящему у тебя дай. Проявляй сочувствие, выражай любовь и не забывай о друзьях. Лучшее, что ты можешь сделать для собственной души, без остатка отдать себя людям.